Глава 4. Почтенный замок был построен, Как замки строятся должны. Отменно, прочен и спокоен Во вкусе умной старины. Пушкин. Это просторный холл Или большая комната с двумя окнами. У стены стоит четырехдисплейный компьютер. Я уже начинаю понимать, Что это атрибут каждого помещения. Диван, четыре кресла, два стола, какие-то шкафы, не очень громоздкие, и камин. Помещение резко отличается от соседней комнаты еще и тем, что оно не выдержано в тонах синей части спектра, и стены выполнены под структуру бревен. Это помещение имеет более жилой вид, чем комната магистра. «Куда дальше?» «Никуда, мы уже у тебя. Нравится?» «То есть, как это у меня?» Мы же никуда не уходили. О, время! Я забыла сказать тебе. Она поворачивается к желтой дверце. Это 0Т. Мы входим в кабину, набираем код той кабины, в которую нам надо попасть. Открываем дверь и выходим в месте назначения. 0Т? Да, 0 транспортировка, Мгновенное перемещение в пространстве. Понятно. Читал в фантастике. Нас разлагают на волны и передают в другую. Вот глупости. Стало бы я разлагаться. Нет, принцип здесь другой. 0 Т – это нуль пространства. Происходит мгновенная свертка пространства. Как бы перегиб листа бумаги. И мы оказываемся в нужной точке. Технические подробности мне неизвестны. Если интересно, можешь обратиться в техническую службу. Но ведь, наверное, затраты энергии колоссальные. Ничего подобного. Так думали в твое время. А лет через сто поняли, что трехмерное пространство – вещь весьма неустойчивая. Надо только знать, с какой стороны на него воздействовать. Понятно, что ничего не понятно. Но эффект на лицо. Примем это как есть. Понятно также, что это мое место обитания. Я еще раз осматриваюсь. М-да. Слушай, Елена, можешь называть меня Леной, Леночкой, Ленкой. Словом, как нравится. Елена, это слишком уж официально. Хорошо, Лена, я вот что хочу спросить. Если я соглашусь на предложение магистра, сколько мне будут платить? Сколько мне понадобится лет, чтобы отработать все вот это? Елена недоуменно смотрит на меня и вдруг смеется. «Вот ты о чем! А я сначала не поняла. Платить тебе не будут ничего. Все это предоставляется тебе наравне с другими обитателями монастыря в вечное и безраздельное пользование. Деньги здесь не в ходу». «То есть как не в ходу?» «А так, все, что тебе нужно, ты можешь получить по линии доставки или с помощью синтезатора». А если мне понадобится, к примеру, автомобиль? А зачем он тебе? Какой смысл часами ехать в автомобиле, когда можно мгновенно перенестись с помощью 0Т? У вас что, получается коммунизм? Что-то вроде этого. Но учти, за каждую услугу придется отрабатывать по 25, а то и по 30 часов в сутки и практически без выходных. То, что магистр дал нам пять суток отдыха – случай небывалый. Значит, в смысле материальных благ нет никакой разницы между, скажем, мной и магистром. И еще чего захотел. Здесь у нас строжайшая иерархия. Я говорю в том смысле, что синтезатор – вещь великолепная, но слишком сложная в обращении. Есть разные уровни его освоения и степени использования – Для того, чтобы сотворить водку, надо быть магистром. И не просто магистром, а альфой. Я, к примеру, этого не могу. Понятно, но не очень. Поймешь. Сейчас я тебе покажу, как всем этим пользоваться. Вот твои коды. Я записываю их в компьютер. Вот линия связи. Вот линия доставки. Набираешь коды – а из этого приемника получаешь заказанное. Вот синтезатор, но им лучше пока не пользоваться, а то вместо бутерброда с икрой получишь бутерброд с мышьяком. Я записала в память коды связи и 0Т, свои и магистра. Все понятно? Вроде все. Тогда устраивайся и отдыхай. Утром я к тебе зайду. Всего хорошего. До свидания. Елена заходит в кабину 0Т, на дверце мигает красный сигнал, и я остаюсь один. Подхожу к окну. Оно выходит на березово-сосновый лес. Вид его действует на меня успокаивающе. Я сажусь в кресло и задумываюсь. Ничего себе оборот. Да, вляпался ты, Андрюша, капитально. Самое главное, что вызывает во мне чувство протеста, это не предложение магистра работать у него. Не сама эта работа. Она, как ни крути, выглядит довольно интересно. Самое главное то, что все это произошло помимо моей воли. Меня затащили сюда практически силой, а потом выясняется, что выбора у меня нет. Интересный метод вербовки. Я еще раз представляю себя где-нибудь в 25 веке, и меня передергивает. Нет, прозябание в обеспеченном будущем В общем, без профессии, без друзей, в мире чужой культуры, непонятных нравов и обычаев. Это не для меня. С другой стороны, здесь я тоже как бы в будущем. Техника у них, дай бог, одна только 0Т, чего стоит. Да еще линия доставки, синтезатор. Взять хотя бы этот компьютер о четырех дисплеях. Я подхожу к пульту. Да, черт ногу сломит. Но осваивать его придется. Судя по всему, здесь это основное рабочее место. И все это только за первый день. Что я здесь еще увижу и узнаю? Многое мне непонятно. Вот, к примеру, я подхожу к зеркалу. На меня глядит незнакомый мужчина лет 35 со светло-русыми волосами и серыми глазами. Ну, слава богу, что хоть славянин, а не лицо кавказской национальности». Это уже третье мое обличье за полгода. А что там Елена говорила про какие-то матрицы? Ничего не понятно. Еще менее понятны все эти манипуляции с временными фазами, с внедрениями, с хлопываниями и тому подобное. Прежде чем принимать решение, надо во всем этом разобраться. Я чувствую острую потребность закурить. Интересно, предусмотрена ли это линией доставки? Подойдя к компьютеру, я набираю код, который мне показала Елена. На одном из дисплеев загорается меню. Я прошелся по дереву. Так и есть. Вот он, раздел «Табак». Я раскрываю его. Ни одного знакомого сорта. Выбираю на удачу. Заказываю две пачки и нажимаю командную клавишу на «Исполнение». Получив сигареты, я вспоминаю о спичках или зажигалке. Опять придется. Хотя, раз здесь есть камин, должны быть и принадлежности для его растопки. Точно. На каминной доске лежит предмет, напоминающий зажигалку. Каковой он в итоге оказывается. Я закуриваю и снова задумываюсь. Хотя, собственно, о чем тут думать? Выбора у меня практически нет. Надо соглашаться. Это называется «подчиниться обстоятельствам». Неприятно, но где выход? Не знаю, сколько времени проходит в таких раздумьях. За окном давно темнеет. Панель в потолке начинает светиться мягким светом. А я все сижу и курю. Из этого состояния меня выводит мелодичный сигнал вызова. Я подхожу к компьютеру и нажимаю клавишу ответа. На экране появляется лицо Елены. Андрей, я смотрю, ты не спишь? Как видишь, нет. Почему? Все думаешь? Думаю. А ты, я вижу, тоже бодрствуешь? Тоже думаю. Мне кажется, тебе сейчас нельзя оставаться одному. Не будешь возражать, если я приду к тебе? Не буду. Приходи. Если уж не спится, то хоть поговорим. Тогда разблокируй 0Т. Я заблокировала ее, когда уходила. Просто нажми на двери желтую кнопку. «Хорошо», – говорю я и исполняю ее просьбу. Через минуту на двери 0Т загорается красный сигнал, и в комнату входит Елена.